Глава десятая. Письмо. Роберт Уэллс находился в отъезде. Леди Маргарет и Элизабет только собирались приступить к обеду, когда в столовые буквально валились одна за другой Анна, Виктория и леди Деон. Между ними шел ожесточенный спор. Вернее, спор шел между Анной и Викторией. Анна обвиняла Викторию в черствости, бездушии, высокомерии, и даже отсутствие столь важного чувства, как сострадание. Леди Маргарет и Элизабет совершенно озадачила их появление. С ними даже не поздоровались. А спор только разгорался. — Да вы даже не представляете, какая гроза разразить, кричала Виктория, сотрясая руками и глядя при этом на Элизабет. — Обо мне вообще речи нет. Моя жизнь уже закончена, а я ведь тебя предупреждала. Я тебе говорила. Но ведь ты никогда не думаешь о последствиях. О каких еще последствиях? возмущенно кричала в ответ Анна. Я должна молча смотреть, как моя сестра страдает, я должна смириться с ее горем, или мне надо стать такой же бездушной, как ты? Да как вообще ты смеешь нас упрекать, разве только я виновата? А кто виноват? Конечно, ты виновата, закричала в ответ Виктория. Ты все это начала. Анна набросилась на нее с упреками, суть которых сводилась к определению слова виновата. По ее мнению, это слово применимо к ней только со стороны безответственных людей, у которых отсутствуют всякие чувства. Могу я узнать, что происходит? Голос Элизабет прозвучал тихо, но этого оказалось достаточно, чтобы спор сразу прекратился. Виктория послала Ани злорадную усмешку и указала кивком на Элизабет, предлагая тем самым с ней объясниться. Вы должны признать что мы действовали в отношении Альберта из самых лучших побуждений, — осторожно заговорила Анна. Как ни странно, не только леди Деон, но и Виктория незамедлительно поддержали ее словами. Я люблю своего брата, а я люблю своего племянника. Элизабет обо всем догадалась. Альберт не приедет, — ее голос дрогнул. Не в этом дело, — ответила за всех Анна. Экли вернулся с пустыми руками, но это лишь полбеды. Альберт знает о том, что его пытались насильно вернуть в Англию, и знает, кто именно пытался. Экри болван собрался похитить Альберта в тот самый момент, когда тот встречал груз с золотом. Соответственно, в таких случаях в порту находится крупный отряд полиции. Экри попался и мог бы надолго сесть в тюрьму. Ему пришлось все рассказать Альберту, а тот пришел в ярость. Ведь его, как преступника, собирались привести в Англию. Это, я повторяю, слова самого Альберта, сочла нужным пояснить Анна. Он... Он жив, жив, жив. С ним все хорошо. Резобет дотронулась дрожащими руками до своего лица. Она так ждала хороших новостей и вот, наконец, дождалась. Какое счастье, — думала она, благословляя Господа за милость. Это благое известие явилось в самом первом со дня исчезновения Альберта. Элизабет не замечала, что все три женщины смотрят на нее с откровенным сочувствием. «Достаточно», — решительно вмешался разговор о леди Девон. «Что случилось, то случилось. Мы все желаем добра Альберту. Рано или поздно он должен это понять». «Боюсь, вы не дождетесь понимания», — в голосе Виктории послышалась ирония. «Сейчас он зол, очень зол. И, скорее всего, мы уже точно никогда не увидим его добрым». Альберт в письме достаточно ясно высказал свое мнение. — В письме одновременно воскликнули леди Маргарет и Элизабет. Он написал мне. Виктория передала письмо леди Маргарет, но при этом бросила виноватый взгляд в сторону Элизабет. Леди Маргарет правильно угадала значение этого взгляда. Она собиралась встать, но в этот миг раздался твердый голос. — Читайте вслух, матушка. — Может, не стоит, — Виктория бросила на Элизабет извиняющийся взгляд. — Ты будешь расстроена, очень расстроена. «Я хочу все знать», — еще более твердо повторила Элизабет. «Как знаешь, Виктория осталось лишь развести руками». «Виктория, полагаю, мистер эккли уже передал тебе мое письмо, следовательно, он подробно изложил детали нашей с ним встречи. Возможно, я поступил не лучшим образом с тобой, но, поверься, эти месяцы мне сообщали о тебе. Я был осведомлен обо всем, и потому позволил себе немного одиночества». Произойди с тобой даже малейшие неприятности, я в тот же день отправился бы в Англию. Ты ни в какой части не можешь винить меня в недостаточном внимании к себе. И тем оскорбительнее, мне кажется, твой поступок. Никакие причины не могут служить оправданием. Додуматься до того, чтобы за мной отправить банду головорезов. Сэр Альберт слегка преувеличивает, заметила леди Маргарет и сразу же продолжила прерванное чтение». Я уже не упоминаю о том, что меня пытались арестовать или попросту силой увести на глазах моих служащих и полиции. Можно ли представить большее унижение, чем это? И кто же причина подобного отношения ко мне? Ты, Леди Анна и Леди Девон. Я разочарован поступком Леди Анны и ни в какой части не считаю возможным сохранить прежнюю благожелательность по отношению к ней. Что до вас Леди Девон, очень в скором времени нам предстоит весьма серьезный разговор. А до тех пор обращаюсь с единственной просьбой. Передай мои искренние поздравления с предстоящим замужеством леди Элизабет и ее будущему супругу Виктору Бланту. И последнее. Леди Марер запнулась и бросила испуганный взгляд на дочь. — Читайте, — закричала Элизабет. — В ближайшие дни к тебе приедет Джейн Морви. Устрой ее в нашем доме со всеми возможными удобствами и отнесись к ней с уважением. — Джейн? Леди Маргарет не садилась с Элизабет испуганного взгляда, но делать было нечего. Рано или поздно она бы обо всем узнала. Ей пришлось продолжить чтение. Джейн, моя невеста. Мы помолвлены. Я намереваюсь представить ее в обществе до нашей свадьбы, которая случится сразу после моего приезда в Лондон. Твой брат, Альберт. Элизабет попыталась подняться, но тут же с глухим стоном упала обратно на стул. Потом снова попыталась и снова не смогла. За ней наблюдали с откровенным ужасом, Элизабет раз за разом пыталась подняться за стула до той самой поры, пока лицо не стало белым, как снег, и руки безвольно не обвисли вдоль тела. Она едва держалась и могла в любое время потерять сознание. Первой опомнилась среди Маргарет. Она бросила письмо, убежала, потом сразу же вернулась с на воды. Потом лихорадочно расстегнула воротник платья Элизабет и начала брызгать водой себе на ладонь и растирать ей шею. К ней присоединились Леди Деон и Анна с Викторией. Все четверо захлопотали над Элизабет, растирая лицо, виски, шею и руки. Она же только стонала в ответ. Стивен не сразу откликнулся на стук, но он повторялся со раздражительной настойчивостью. Он бросил писать и пошел открывать дверь. На пороге стояла Анна. Стивен с одного взгляда понял, что она пребывает в ярости. Анна перешагнула порог, закричала «Негодяй!» и дала ему пощечину. Стивен невольно отступил назад, но никак не отреагировал на оскорбительное поведение Анны. «Полагаю, я заслужил пощечину, но отношения между нами невозможны. Мое решение твердо, только и сказал он. Это не за твой оскорбительный поступок в отношении меня». «Нет? А за что?» — удивленно вырвалось у Стивена. «За мою сестру!» — закричала бы Анна. «Негодяй! Как ты посмел ее оболгать?» лишь сказал очевидные вещи. — Очевидные вещи? — с яростью переспросила Анна. — Ты ошибся, слышишь? Ты ошибся. — Эта матушка пригласила сэра Бланта. Элизабет категорически возражала. А когда он снова пришел, она потребовала прекратить визиты. Она запретила родителям вообще разговаривать о браке. Элизабет никого не принимала. Никого и никогда. Она ждала только Альберта, а ты... Ты уничтожил ее. Стивен бледнел с каждым сказанным словом. Я увидел их вместе и решил... Элизабет выставила его за дверь в тот день. Я не знал. Я принесу извинения, леди Элизабет. Какие извинения? Мне себя от гнева закричала Анна. Альберт обо всем узнал. Он помолвлен. И у нее что приезжает в Лондон? И все из-за тебя и твоей лжи? В глазах Анны стали появляться слезы. Не хочешь взглянуть на Элизабет? Она даже говорить не может. Будь ты проклят, Стивен. Будь проклят. Анна, сдерживая слезы, пошла прочь. Дверь квартиры с глухим скрипом затворилась, оставив до шести вина чувство пустоты и омерзения к собственным поступкам.